Рейнхара. На следующий день мадам вела себя, словно ночью ничего не было. Но этим же вечером на ставнях появились замки. За ночлега питания я очень благодарна. Но находиться в заперти, работая днем и не имея возможности выйти куда-либо вечером, никак не приближает меня к поступлению в академию. Решила, что попрошу завтра дать мне выходной. Мои планы не удались из-за Люси. Она опередила меня, потому что ей нужно было съездить в свой город к родным. Она будет отсутствовать три дня. Ладно, подожду еще три дня. Все равно мне в Академии хвастаться нечем. К моему огорчению, Люси не появилась и через неделю. Может, что-то случилось? Я начала сильно переживать. Патриция это никак не комментировала а просто выставила объявление о найме новой помощницы. А вечером я с грустью смотрела на оставленные вещи Люси. Скоро здесь появятся чужие. Подруга вернулась внезапно и ночью. Меня удивило то, что Патриция пустила ее так поздно. — Люси, что случилось? Почему тебя не было так долго? Ты уволилась? Вернулась за вещами? Но подруга прижала палец к моим губам и прошептала. Шш, молчи, Рейнхара, смотри внимательно на меня. Ничего не замечаешь. Не понимаю. На тебе другая одежда, дорогая одежда, знающим взглядом оценила изменения. Кожаная черная куртка известного бренда, новомодные кроссовки и брючный комбинезон из последней коллекции личи. А вместо дешевой, приторно-сладкой туалетной воды, дорогой парфюм. А вот так? Люси улыбнулась, и я увидела острые клыки. Мой виск подруга сразу прекратила, зажав рот рукой. Рейнхара, я тебя не трону. Новообращенная вампирка поведала о том, как перешла на другую сторону веры. Люси частенько ходила в город за покупками. Там с ней познакомился гость Старксиса из Торлеона. По их законам, если человек хочет, то может, по собственному желанию, быть обращен другим вампиром. Да, Люся нечистокровная и никакого титула ей в будущем не видать, но в Торлеоне действуют иные порядки. И ей не придется всю жизнь драить полы и продавать булочки. Она сможет работать и учиться в любых вузах их государства. А если в нее влюбится богатый истинный вампир, да вдобавок высший, а Люси в качестве наложницы родит ему ребенка, тогда вся ее жизнь будет в шоколаде, если дословно. Подруга словно новый материк открыла для меня. Вот так легко и просто можно стать вампиром? Для моралов это, наверное, выход. Но предубеждение Парисов выше этого. Да и для меня самой это большой шок. Из Старксиса такая информация вряд ли проникнет когда-нибудь на закрытую от вампиров территорию Парисандр. Сомневаюсь, что и в Старксисе это легально. И моя догадка оказалась почти верной. Ее тайно обратил местный студент по просьбе одного человека. Она ему свою кровь, а он ей дорогу в светлое будущее. Люси не хочет быть всю жизнь человеком «прибери-принеси». С яркой внешностью ее могут взять только в агентство эскорта для состоятельных джентльменов. Главное не превратиться во флузи, девушку легкого поведения. В школе от одноклассниц что-то слышала об этой профессии, и у меня жутко краснели уши. Люси, зачем ты сюда вернулась? Ясное же дело, что старая дешевое трепье ей не нужна. От меня не скрылся тот факт, что кто-то купил ей эту одежду. «Ты не понимаешь? Это твой шанс! А Арон Хаус вряд ли женится на вампирке! И вообще ты станешь резидентом Торлеона! Твои родители не смогут указывать тебе! Ты в курсе, что происходит в Парисандре?» Блеснула острыми зубками подруга. Ударила Норда сердечный приступ. «Сама понимаешь, мне информацию добывать не от кого!» Я пожала плечами. Переворот грядет. Парисандр разделился на два лагеря, потому что два наследника претендуют занять трон. Люся встряхнула блондинистой шевелюрой. У нее даже волосы засияли по-особому. Мельком подумала я. Насколько я, разбираюсь в законах на престол должен сесть старший сын Эдриан Норт. Неуверенно проговорила. Так-то она так. Но у старшего сына магия огня только 70%, а у младшего Дариана и огонь и молнии по 95%, и сторонников во взглядах у второго наследника гораздо больше, сейчас пока все тихо. Но будет буря. И указ действующего монарха никак не повлияет на выбор людей. Рейнхара, ты, конечно, можешь надеяться на то, что третий советник от тебя отстанет, но как бы не так. Ты знаешь, кого поддерживают твои родители? Если их выбор проиграет, то они будут в опале и сосланы, или вообще убиты. Рейни, ты что делаешь? Вскрикнула и осеклась Люси, возвращая меня к действительности. Посмотрела на свои руки. Вены светятся голубым сиянием, а с ладони вот-вот слетят разряды тока. Сжала кулаки и постаралась выдохнуть, но беспокойные мысли роились в голове трудолюбивыми пчелами. «Как же мои родители?» «Мама, папа...» Это испуга за них заныло сердце. И как назло я выбросила связной браслет. «Мне нужно срочно связаться с мамой!» Приняла я решение. Благополучие родителей важнее амбиций. «Люси, ты можешь выполнить мою просьбу?» Подруга неуверенно кивнула. «Задача новообращенной!» передать посыльной службе письмо маме с информацией о том, что я в Старксисе, и буду ждать ее здесь для разговора. Но сообщение зашифровала. Его поймет только Миранда. Странно. В детстве, когда родители учили меня шифровке слов только для Штерн, я никогда не понимала, зачем это нужно. Кто станет читать мои письма, кроме родных? но по достоинству оценила этот способ в школьные годы в Боргрофе. Учителя частенько вскрывали наши письма перед отправкой, а потом ответные от родителей во избежание неприятностей. Так и сейчас, неизвестно, в чьи руки может попасть послание. Для меня до сих пор загадка, как Люси пробралась в дом незаметно, минуя замки Патриции, но ответ я узнаю гораздо позже. Весь день я провела в нервозном ожидании ответа матери и дождалась ближе к вечеру. «Рейнхара!» Мама влетела, словно ураган, в двери места моего обитания. Из глаз родительницы сыплются молнии в переносном смысле. Миранда Штерн, не обращая ни на кого внимания, обошла прилавок и обняла меня. А потом отстранилась, и мою щеку обожгла хлесткая плеуха. «Мама!» — вскрикнула я, прижимая ладонь к щеке. — Обидно и неприятно. В этом вся Миранда Штерн. В детстве она часто именно так доказывала правоту своих суждений. Я бросила взгляд на хозяйку. Патриция в недоумении жестом руки указала, чтобы мы вышли в подсобное помещение. Мама подтвердила слова Люси, и я поняла, что заслуживаю в десятки раз больше пощечин, чем одну. «Папочка!» — он вел переговоры с младшим наследником еще до сердечного приступа Дарла. Наша семья преклонила колено перед ним. Отец это сделал, потому что Дуриан пообещал аннулировать приказ о браке с Аароном Халсом. Только из-за меня он поступил со своими твердыми принципами. «Рейнхара, тебе не стыдно работать здесь? Ты же Штерн!» Осуждающе прошипела Миранда, брезгливо осматриваясь вокруг себя. «Мама, я хотела поступить в академию и избежать брака!» Безрезультатно пыталась оправдаться я. «Забыла? Твой потенциал низок! Ты всегда была слишком импульсивной! Сначала делаешь, а потом думаешь! Я даже рада тому, что твои способности столь слабы! И тебе не светит государственная служба! Для этого нужно иметь холодную голову и светлый ум! «Только поэтому мы решили не посвящать тебя в эти дела!» Высокомерно проговорила родительница морщи идеальный нос. «У меня есть шанс поступить!» Я упорно не сдавала своей позиции. Пересказала все то, что произошло со мной. Мама не поверила проявлению электрических разрядов, сказав, «Ну, допустим!» А сейчас я не могу показать ей молнии. Они, как назло, уснули в глубине моего тела. Рейнхара, как ты прошла в Старксис? Меня уверяли, что ни одной девушки с фамилией Штерн в этом городе нет. Ты знаешь, что мы испытали с отцом? Особенно Питер. Он места себе не находил. Мама говорила это все шепотом, но я сердцем слышала ее гневный крик. Не знаю, возможно, стражники на вратах в чем-то ошиблись и случайно записали меня с другой фамилией. Привирая, потупила взгляд. Миранда прикрыла глаза и поднесла свою ладонь к лбу. Этот жест означает, что госпожа Штерн просто в бешенстве. Через мгновение мама выдала челюсти отпадательную речь. «Продолжишь работать здесь? Ситуация в Пересандре нестабильная. Если ты здесь, под чужой фамилией, возможно, пока это будет лучше». Но в Академию пойдешь как Штерн, там ты не сможешь никого обмануть. Связь будем держать с шифрованными письмами. Уже ровным тоном озвучила инструкции и протянула мешочек с золотом. Купи нормальную одежду, я в письмах буду стараться посылать деньги. Надеюсь, твоей подруге можно доверять. — Спасибо, мама! — воскликнула я и обняла ее. Железная леди ответила взаимностью. После. Надела солнцезащитные очки и вышла из булочной, оставив после себя приятный флер изысканных духов. Этим же вечером мадам Корн поднялась в мою комнату и сообщила: Рейнхара, при всем моем уважении к тебе, твоим родителям и вашему роду штерн, я вынуждена попросить подыскать другое место жительства и работу. Я не выгоняю тебя сейчас, но максимум неделя у тебя есть. В своей каменной манере Патриция поставила меня перед фактом. «Но, мадам, чем я не угодила?» Сплеснув руками, потребовала я ответ. «Тебе претензий нет. Видишь ли, сейчас ситуация нестабильная». Извиняющимся тоном, слегка приподняв брови, пожилая мадам рассуждает об обстановке в государстве. «Это место меня кормит, и если я хоть как-то буду причастна к перевороту в Парисандре, могу лишиться всего». Вам ничего не будет грозить. Я все сказала. Спокойной ночи. Перебив меня своим требованием, эта непробиваемая женщина лишила меня сна. Разговор очень огорчил меня. Патрицию тоже можно понять. Я достала мешочек с мамиными деньгами и пересчитала. Триста золотых. Сколько, интересно, стоит снять жилье в этом городке? Решила подумать об этом завтра. А сейчас просто спать. Размечталась. Сегодняшние новости настолько поразили меня, что их отголоски, как червячки, ползали в моей голове из стороны в сторону. Безумно стыдно перед родителями. Скрылась от них, словно от бандитов, и чуть не умерла в ту ночь. Они же в это время искали выход, как избежать свадьбы с Ароном. Мама права. Я импульсивная и взбалмошная. Пока я занималась самобичеванием, не сразу заметила, что в теле происходит что-то странное. Такое ощущение, будто во мне закипает вода, а под кожей рук вены начали мерцать голубым сиянием, концентрируясь в ладони электрическим цветком. Соскочив с кровати, ринулась в коридор, подтянулась на носочках и быстро открыла мансардное окно на скрипучих, давно не смазанных петлях, вытянула ладони и направила новую силу ввысь небесам. Надеюсь, в округе сейчас никого и никто этого не увидит. Но для меня сейчас главное не испортить ничего в доме мадам Корн. Иначе она выгонит меня прямо сейчас. С моих рук сорвалось ровно шесть молний, длиной примерно в полтора метра. С рождения при использовании магии двух стихий, воды и воздуха, всегда чувствовала усталость и моральное опустошение. Сейчас же испытываю совсем иное. В теле разливается приятное ощущение легкости и кажется, что вот-вот воспарю к потолку. Так необычно. Вены снова приобрели нормальный оттенок. В этот раз электричество было вызвано только моими чувствами. И тот страшный, загадочный тип в плаще ни при чем. При воспоминании о нем по спине пробежал холодок. На прошлой неделе во время дождя Он следил за мной. Интересно, это совпадение, и его сейчас нет нигде поблизости, Или же мои молнии, реакция на его присутствие неподалеку? Хотела прикрыть окно и юркнуть в комнату, но не тут-то было. Открыть я смогла, а закрыть мне не хватает роста. На цыпочках сбегала в подсобку за стулом с тремянкой. Тяжеленная. Может, плюнуть на это окно, все равно скоро покину это место. Так бы и сделала, если бы не коварный, совестливый голосочек. Рейнхара так нельзя. Пришлось тащить. Только я прикрыла окно, как в стекло что-то ударило. Потом еще раз. Я слегка подпрыгнула от испуга, но решила незаметно посмотреть, кто кидает камушки. «Рейни, это я! Отойди в сторону!» Послышался голос Люси. Мигом соскочила со стремянки и отошла в сторону. Не совсем соображая, зачем. В этот момент подруга, как птица, влетела, или, можно сказать, впрыгнула, в мансардное окно второго этажа булочной. Плавно приземлилась и подбежала ко мне, приводя в чувство особу с огромными удивленными глазами. «Подруга, ты чего?» «Да, это один из плюсов быть вампиром», — с довольной улыбкой произнесла Люси. «Вообще у итальянцев масса интересных способностей, помимо силы и долголетия». Низшие, к сожалению, не живут по 500 лет, как высшие, но мне и 350 хватит. При том, что тело внешне не сильно стареет, изнашивается только сердце. Без сна можно обходиться долгое время, тратя его на более интересные занятия. Продолжала описывать подруга прелести жизни кровопиц, взяв меня под ручку и сопроводив в комнату. — Люся, ты зачем здесь? — перебила я ее торжественные нахваливания новой сути. Подруга спросила о встрече с мамой, я поведала ей все, и о просьбе Патриции тоже. «Зачем тебе ждать? Утром собирай вещи и переезжай ко мне!» Радостно предложила девушка. «У тебя есть свое жилье?» «Да, на один месяц. мне квартиру снял барон Деймон Майнхарт. Он тоже вампир. Влюбился в меня без памяти. Он не сильно молод, но очень хорош собой. Дорого одет». И приятно пахнет роскошной жизнью. Сейчас Деймон в Царксе по своим делам. Он вернется и заберет меня в Торлеон. А там женится на мне, представляешь? Люся, можно ли доверять им? Я имею в виду вампирам. Ты уверена в своей безопасности? Конечно, кивнула подруга. Не забывай, я теперь как они. Дитя создателя Альхандра. Уверенно проговорила подруга мечтательно улыбаясь и держа меня за руки. Барон возил меня в свой город, знакомил с друзьями. В Торлеоне очень красиво и необычно. Я бы даже сказала, высокотехнологично. Я не доверяю никаким баронам, но по уверениям будущей мисс Майнхарт согласилась, что лучше прямо с утра поехать к ней. Тем более, что в Академии, оказывается, начались вступительные испытания. Этот самый главный аргумент Люси поставил точку в моем решении.